Глава четырнадцатая. Пойдемте, я вас провожу, предложил Барнат. Она у себя, господин Дронга. Я могу быть свободен. Или у вас есть еще вопросы ко мне? У меня их больше нет, ответил Дронга. Барнат сделал несколько шагов, затем обернулся. Мне кажется, что вы напрасно теряете время, сказал он. Убийцу нужно искать совсем в другом месте. Я не считаю вас виновным в случившемся. Хотя вас и нанимали для охраны Кристин и ее близких. Но вы не можете быть в ответе за все, что происходит вне нашего дома. И тем не менее, не нужно свой профессиональный промах перекладывать на других. Не дожидаясь ответа, он вышел в сопровождении Маргунаса. Линси громко фыркнул. Вы еще виноваты и в случившемся, усмехнулся визажист. Вот такие дела, господин Дронга. Вам не нужно было сюда приезжать. У нас своя устоявшаяся компания, а чужой здесь вызывает только раздражение. Я прилетел сюда по приглашению миссис Линдегрин, спокойно напомнил Дронга. лучше бы мы вообще сюда не приезжали пробормотала агнеса я думаю что вы напрасно теряете здесь время продолжал линси убийца сейчас уже где нибудь далеко я учту ваше мнение ответил дронга учтите иронично сказал линси возможно тогда вы не станете подозревать кого нибудь из нас и сумеете сделать верный вывод из того что случилось «Что вы хотите сказать?» «То, что говорю, на вашем месте любой другой уже давно бы догадался о том, что здесь произошло». Горлач хмурился. Агнесса отвернулась. Дронго заинтересованно взглянул на Линси. «Я вас не понимаю». «Все ясно без слов», — возразил визажист. «Просто никакого убийства не было. Я думаю, что вы сразу все поймете». — Интересно, — пробормотал Дронго, — в таком случае кого мы принесли в дом и чей труп лежит сейчас рядом с гаражом? — Несчастного Антонио Маничелли, — кивнул Линдси, — но убийства все равно не было. Мы все вместе обедали сегодня за столом, когда Юхан в очередной раз поспорил со своей матерью. — Вы хотите сказать, что у них часто случаются подобные ссоры? — Как вам не стыдно, Эдуардо? вмешалась агнеса заниматься сплетнями никаких сплетен хладнокровно возразил линси юхан давно уже не ребенок жаль агнеса что вы этого не замечаете он довольно брутальный тип который проводит много времени со своими дамочками и все время требует у матери денег Вы его всегда не любили, перебила визажиста Агнеса. Вам не нравится, что он пользуется успехом у женщин, что его все любят? Вы еще скажите, что я ревную его к женщинам, поморщился Линси. Вы же знаете, что у меня другие предпочтения. Именно поэтому вы его и не любите, не успокаивалась Агнеса. «Почему вы считаете, что ссора Юхана с матерью каким-то образом связана с произошедшим на побережье?» – спросил Дронго, решив прервать этот ненужный спор. «Вы не помните, что она сказала?» – усмехнулся Линси. «Она пообещала в последний раз дать ему деньги, но лишить его части наследства. По-моему, здесь нужно искать, кому выгодно то, что случилось». Маничели вызывал явное раздражение у нашего молодого отпрыска. Ему не нравился ни выбор матери, ни этот победный плейбой, ни его успехи в бизнесе. К тому же мистер Барнат был сегодня у нотариуса и вполне мог завтра привести его на виллу, чтобы изменить завещание Кристин. Я допускаю, что Юхан не хотел убивать своего отчима, они повздорили на пляже, Юхан его ударил, Потом пытался спасти, но ничего не вышло. Вы обратили внимание, что Алиса была в купальном костюме? Они там не купались, а занимались любовью. И когда пришел Маничели, между ними произошла ссора. Вот так все и было. Или так могло быть. Вы невыносимый лжец, Эдуарда. Снова вмешалась Агнесса. «Подставляете мальчика, который вам ничего плохого не сделал? Разве он мог поднять руку на человека, которого любила его мать? Вы ничего не понимаете?» «Возможно», — согласился Линси. «Но господин Дронго готов подозревать даже меня, хотя ясно, что мне смерть Маничели нужна была менее всего. Он не сделал мне ничего плохого». — Но вы его тоже не любили, — неожиданно сказал Дронга. Ведь вам вообще не нравятся все, как вы говорите, плейбои. Не нужно так категорично. Я просто не понимаю мужчин, которые часто меняют женщин. Непостоянство в любви — признак непостоянства в жизни. Без постоянных приоритетов трудно жить. — Он нам еще дает советы, — удивился Горлач. «Сам спит с кем попало, а нам дает советы, как себя вести». «Я с вами не разговаривал, мистер Горлач», – учтиво заметил Линси. «На вашем месте я бы молчал. Вы вообще образец настоящего плейбоя. Совмещаете приятное с полезным. Красивая женщина и куча денег при ней». «Ах ты, мерзавец!» – разозлился Горлач. «Я сейчас тебя прибью, ты еще смеешь давать мне советы?» Он поднялся со своего места и двинулся к Линси. Дронгов встал между ними. «Спокойно», — посоветовал он горлачу, «вы сами нарвались на подобный ответ. Не нужно никогда и никого оскорблять». «Пошел он к черту!» — проворчал горлач, но снова уселся на место. Я вижу, что вызываю у вас непонятное раздражение, — спокойно заметил Линси. Значит, мне пора удалиться. И не нужно так драматизировать все события, происходящие на этом чудесном острове. Маничелли прекрасно прожил свою жизнь. Я думаю, ему будет весело и в аду, куда он, несомненно, попадет. Линси поднялся и вышел из комнаты. Его шаги были почти неслышны на лестнице. Горлач проводил его угрюмым взглядом. «У меня разболелась голова», — вздохнула Агнеса. «Я пойду посмотрю, как чувствует себя Кристин». Она встала. Агнеса вышла из комнаты. Дронго с горлачом остались вдвоем. Дронго налил себе воды. «Нервничайте», — спросил его по-русски горлач. «Правильно делаете. Только вы не беспокойтесь». Ничего особого не произойдет, я вам уже говорил. Здесь в полиции работают сплошные олухи. Это вам не американская полиция и даже не наша родная милиция в Киеве. Все равно ничего не поймут и ничего не найдут. Приедут и уедут. У них на острове не бывает убийств и тяжелых преступлений. Здесь масса мелких воришек обирают зазевавшихся туристов. Вот и все преступления. Горлач взял бутылку виски и налил себе. Затем, не разбавляя, не кладя лед, залпом выпил. «Будете допрашивать и меня тоже?» «Конечно, буду. Вы тоже выходили на пляж. Я видел запись». «Ну и что? Мне вообще нравится здесь гулять. Красивое место». Хороший пляж, если вы думаете, что я убил несчастного Маничели, то ошибаетесь. Я не его родственник, у меня с ним не было ничего общего. — Разве? — спросил Дронга. Я слышал сегодня, как вы спорили с ним, пытаясь уговорить его стать вашим компаньоном. Он не согласился, — отмахнулся Горлач. — Вы же сами все слышали за обедом. Сгорел мой проект с синим пламенем, а я, дурак, все расписал для Кристин, думал уговорить ее. И вот такое несчастье. Вы же умный человек и должны понимать, что его смерть была мне совсем не нужна. Сейчас его жена не в том состоянии, чтобы рассмотреть мой план. И очень жаль. План великолепный. Можно было заработать кучу денег. вы считаете что находитесь в неподозрении спросил дронга я бы на вашем месте так не считал, ведь вы присутствовали за обедом, когда кристин сказала что может изменить завещание по этому новому завещанию юхан исключался из наследников списка и тогда оставались Маничелли и сестра кристин агнеса близкий вам человек, а теперь после неожиданной смерти смертинич Осталось только два человека — Агнесса и Юхан. Неплохой расклад, Горлач, вы не находите? Очень неплохой, — согласился, не моргнув глазом Горлач. Только ко мне он не имеет никакого отношения. Я не могу получить деньги Агнесы хотя бы потому, что я еще женат. в америке не трудно получить развод возразил дронго и жениться во второй раз на очень богатой женщине но для этого кристин должна умереть сказал горлач глядя в глаза своему собеседнику да согласился дронга чтобы вы стали богатым человеком она должна умереть. Они молча смотрели друг в другу в глаза. Первый не выдержал горлач. Какой-то дурацкий разговор, вздохнул он, отводя глаза. Это все из-за смерти бедного Маничели. Такая глупая смерть. Какой-то дурак ударил его ножом. Вполне возможно, что это какой-нибудь местный наркоман. Здесь такие водятся в изобилии. Вы не верите, что они повздорили с Юханом? Не знаю. Мне все равно. Это не мое дело. Пусть даже если они и поругались. Пусть Кристин решает, кто виноват. Горлач начал искать сигару. Дронго вспомнил про его палец. Он протянул руку и схватил своего собеседника за ладонь, поворачивая его к себе. «Что у вас с пальцем?» – спросил Дронго. Порезался, попытался вырвать ладонь Горлач. но дронга крепко держал его только не думайте что я порезался о тот самый нож которым ударили маничелли!» глумливо улыбнулся горлач я его не убивал вы давно курите сигары я уже давно состоятельный человек отрезал горлач лет пятнадцать не сомневаюсь вы все стали состоятельными сразу после распада советского союза Набросились на все, как с саранча, и ободрали остатки огромной и богатой страны. «Вы считаете меня виноватым в распаде страны?» «Таких, как вы, жадных и бессовестных», — Дронго, наконец, отпустил руку горлыча. «Но если вы так давно курите сигары, то сколько раз вырезали себе пальцы?» «Ни разу в жизни!» – разозлился Горлач. «А сегодня так глупо получилось. Я нервничал из-за этого разговора за обедом, когда все узнали о моем проекте. Вот поэтому и порезался». «У вас были причины не любить Маничелли? Ведь он считал вас неудачливым бизнесменом и не верил вам». «Это ваши фантазии!» – разозлился Горлач. Он достал сигару, но не стал ее прикуривать. Вместо этого он повернулся и быстро вышел из гостиной. Через час приехали сотрудники полиции сразу на трех машинах. Они долго допрашивали всех присутствующих в доме. Несколько человек с фонарями осматривали побережье, пытаясь найти возможное орудие преступления. Уже остывшее тело Маничелли увезли в местный морг, чтобы провести вскрытие. К пяти утра сотрудники полиции наконец уехали, и измученные гости отправились спать по своим комнатам. Дронго вошел к себе в комнату, когда солнце уже поднялось над горизонтом. Он начал раздеваться, когда услышал осторожный стук. Дронго прислушался. Стук повторился. Он подошел и открыл дверь. На пороге стояла Алиса. Она была в атласном китайском шелковом халате, расшитым драконами. Очевидно, она поднялась прямо из своей спальни. Он взглянул на нее и еще раз подумал, что она напрасно увеличила себе грудь. «Что вам нужно?» — спросил Дронга. «Я хочу поговорить с вами», — сообщила Алиса. Он посторонился, и она вошла в комнату. «Юхан только что заснул», — пояснила Алиса. «Он в таком ужасном состоянии». — Садитесь, — показал он ей на кресло, стоящее в углу, и сам сел на стул у двери. — Спасибо. Без вызывающего макияжа она выглядела очень неплохо. Можно было сказать, что она была симпатичной молодой женщиной. Она села в кресло, поправляя халат. — О чем вы хотели поговорить со мной? — спросил Дронга. Я видела убийцу, — сообщила Алиса. Дронго нахмурился. Почему она так долго молчала и ничего не сказала сотрудникам полиции? Почему вы раньше не сказали мне об этом? Я была в таком состоянии, что не могла успокоиться. Мы ведь подошли совсем близко и решили, что манечили просто лежит на песке. Юхан повернул его, а потом прикоснулся ко мне. Я была вся в крови. Это было так неожиданно. «Так страшно!» Я закричала. «Кого вы увидели?» «Мужчину. Сначала он смотрел на нас, а потом повернулся и быстро ушел с пляжа. До него было далеко, но я его узнала. А потом молчала, не хотела никому говорить, но я его узнала». «Это был кто-то из наших знакомых?» «Да». Чуть помедлив, сообщила Алиса. Было темно, его лица почти не было видно, но я его узнала. Он чуть повернулся, и луна светила его. Я его сразу узнала. Кто это был? Наш визажист Эдуарда Линси, это был он. Юхан тоже видел его? Нет. «Нет, он его не видел, не мог видеть». «Почему?» «Не мог», – упрямо повторила она. «Как это не мог? Вы были не вместе? Он отходил от вас?» «Не поэтому, он просто не мог ничего видеть». «Если вы будете все время твердить одно и то же, то я ничего не пойму. Почему он не мог видеть Линси? Вы были на пляже вдвоем?» «Да». Дело в том, что визажист стоял у него за спиной. Мы пошли на пляж. В общем, мы занимались сексом прямо на песке. Я лежала на спине и видела Линси, а Юхан не мог его видеть, с потрясающей откровенностью объяснила Алиса. Теперь понятно, почему вы были в одном купальном костюме. Ночью купаться в океане очень опасно. Можно нарваться на акулу. «Мы не купались, но я увидела Линси. Он увидел, как мы занимаемся любовью, и ему стало неприятно. Я так думаю. Он повернулся и ушел. А потом, через несколько минут, мы нашли Маничелли. Я не сразу все сообразила. А потом поняла, что его убил Линси. Он так странно на нас посмотрел». «Это еще ничего не доказывает», — возразил Дронго. А как Юхан вел себя, когда вы обнаружили тело его отчима? Он словно сошел с ума, очень переживал, нервничал, послал меня в дом, сам остался, пытаясь помочь Манничелли. «Кроме Линси вы никого больше не видели?» «Нет, больше никого. На пляже больше никого не было». Только не говорите никому, что я вам рассказала. Я так боюсь за Юхана. Этот визажист почему-то не любит Юхана. И я не знаю почему. С чего вы взяли? Чувствую. Мне кажется, они слишком разные люди. Линдси такой утонченный эстет, любит искусство, классическую музыку. У него экзотические сексуальные предпочтения. А Юхан совсем другой. На любом концерте классической музыки он сразу засыпает. Ему не нравится современное искусство. Он любит ходить в Макдоналдс и носиться по городу на мотоцикле, одеваться попроще и встречаться с женщинами. Я думаю, что Линси за последние десять лет ни разу даже не подходил к Макдоналдсу. Ближе, чем на десять метров. Наш визажист считает, что Юхан неблагодарный сын, и все время настраивает Кристин против него и против меня. Не нужно быть столь категоричной. Они, безусловно, разные люди. Но Кристин искренне любит своего сына. И как мать хочет, чтобы у ее мальчика была достойная подруга. Можно один личный вопрос? Мне? Можно. Вы прибегали к помощи пластической хирургии? Только не врите и не дергайтесь. Это неприлично, задавать такие вопросы молодым женщинам. Томно улыбнулась Алиса. Да или нет? Да. Это еще один факт, который раздражает Кристин. В вашем возрасте не обязательно прибегать к подобным операциям. Она вам ничего не скажет, но подсознательно это ее раздражает. я еще должна думать о том какой размер бюста нравится кристин мне так нравится а ей нет у каждого свое понимание красоты вот и линси имеет свои взгляды отличные от взглядов юхана спасибо что вы пришли ко мне и рассказали о том что видели линси на пляже только никому не говорите попросила она Я сказала Юхану, что кто-то за нами наблюдает, но он только посмеялся и не поверил мне. А я уверена, что видела именно Линси. Никому не скажу, — пообещал Дронга, Идите спать. Вам нужно отдохнуть. Спасибо. Она поднялась и подошла к дверям, затем обернулась. Я даже не знаю, что подумала Кристин. Ведь мы были в таком виде. Может, она решила, что это мы? Алиса открыла дверь, вышла в коридор и вдруг сдавленно крикнула. Дронгор рванулся следом за ней. В коридоре стоял Линси, который внимательно наблюдал за ними. Увидев, как Алиса выходит из комнаты эксперта, он неприятно усмехнулся. Поздравляю! Негромко сказал он. Кажется, наш мальчик-плейбой обзавелся ветвистыми рогами. — Это совсем не то, что вы думаете, — возразил Дронга. А я ничего уже не думаю. Наша молодая особа готова лечь в постель с кем угодно, лишь бы прорваться в актрисы. Я повидал множество таких девчонок. И если она выходит от вас в шестом часу утра, то это означает... что вы всего лишь разучивали очередную сценку из популярного кинофильма, верно? «Вы пошляк с отвращением», — сказал Дронга. «А вы суровый моралист?» — желчно осведомился Линси. «Впрочем, делайте то, что считаете нужным. Меня это не касается». Алиса побежала вниз по лестнице к себе. Дронко посмотрел ей вслед, потом перевел взгляд на Линси. «Вы подслушивали?» – мрачно спросил он. «Нет, здесь толстые стены и хорошие дубовые двери. Ничего не слышно», – цинично заметил Линси. «Она, видимо, рассказала вам, что видела меня на пляже в тот момент, когда увлеченно стонала под тяжестью своего партнера». «И вы там были?» Я вам уже говорил, я всего лишь гулял вдоль океана. Но вы забыли сказать, что видели Юхана и Алису? Не считал нужным. Они были так увлечены своим делом, и я был уверен, что они меня не заметили. Хотя Алиса контролировала обстановку гораздо лучше Юхана. Мужчины вообще в такой момент теряют голову, превращаясь в похотливых самцов. А женщины все видят и замечают. Они никогда не теряют головы. Поэтому вы мне ничего и не сказали? И поэтому тоже. Но я не подсматривал, как и не подслушивал сейчас. Все получается спонтанно, случайно, если хотите. Через несколько минут после того, как вы от них отошли, они обнаружили убитого Маничелли, сказал Дронго. Получается, что вы его не увидели. Или опять что-то забыли мне рассказать? Я никого больше не видел и ничего не забыл. И я не считаю нужным рассказывать всем о том, как на пляже молодые люди занимались сексом. Или вы полагаете, что я должен был привести туда Кристин, чтобы она отшлепала своего сына? Вы были у Кристин вчера вечером? Вы знаете, что был? Когда? Когда вернулся с пляжа, зашел к ней и немного поправил волосы, добавил макияжа, ничего особенного, работа на две-три минуты, чтобы она выглядела, как обычно, хорошо. Вы хотите снова меня допрашивать? Нет, не хочу. Тогда спокойной ночи или доброго утра, мистер-эксперт. Линсю смехнулся и пошел к своей комнате. Войдя в нее, он громко хлопнул дверью, невольно выдав свое раздражение.